Заключение. Новые смыслы требуют новых глаз, чтобы видеть их, и новых сердец, чтобы любить их. В детстве у меня была игрушка ⁇ Неваляшка ⁇ Я валил ее на бок и завораженно смотрел, как она упруго вставала обратно. Меня это восхищало. Теперь я понимаю, что центр тяжести неваляшки смещен в основание. Это позволяет ей сохранять устойчивое равновесие. Если бы центр тяжести неваляшки был в ее голове, она бы заваливалась на бок. Что если в нашей психике есть центр устойчивого равновесия? Что если переместить свой центр тяжести и эго к своим энергетическим основаниям? Те из нас, кто способен быть рядом с этим центром тяжести, обладают поразительной жизнестойкостью. Об этом говорят мистики, шаманы и прозорливые психологи. Быть в духе, найти самость, узнать свой эротический код. «Мой совет себе и моим читателям». В случае потери жизненного равновесия, вспоминай неваляшку. Иди навстречу своим изначальным энергиям и восстанавливай баланс. Танцуй все свои энергии. Это усилит твою жизнестойкость, сделает твой танец красивым, а тебя — реальным. Я думаю, знание о своих изначальных энергиях — это самое важное знание, которое можно получить о себе, о других и о мире. Чем ближе мы к источникам изначальных энергий, тем сильнее магнетизм, тем ярче мы проявляемся в реальности. Способность найти опору в изначальных энергиях дает рычаг для поворота жизни к лучшему. Это важнейший навык, которому я желаю научиться каждому.